Глава 15 Демченко Сергей, свидетель постапокалипсиса, летописец метаний и свершений. Еще никогда никто из нас не видел такого Сотникова. Вполне может быть, что подобный образ сопровождал главного в первые наши часы на Земле 5, до первого собрания и на нем. Но не вспомнить лиц, не до них тогда было. Я даже не помню, кто кроме моих ребят рядом стоял. И столь расширенное совещание в зал-кабинете шефа, на моей памяти, собрано впервые. Это, знаете ли, уже не совещание. Это вполне репрезентативный срез всего анклава, цельный и полный. Присутствуют не только начальники всех служб и главы поселений. Ставшее вдруг тесным, просторное до сего времени помещение наполнено главными и просто специалистами, уникальными мастерами и всеми частниками. Шумно, нервно и душно. Притащили все стулья, отовсюду выгребли, откуда только можно. Зря, как выяснилось. Долго мы там не засиделись. Главный стал, обхватил руками торец столешницы, поднял руку, требуя тишины. Внимательно осмотрел всех присутствующих, еле заметно пошевелил губами, считая в уме и выискивая, кого все-таки тут нет, и с какой-то непостижимой тихой громкостью медленно, как бы про себя произнес. Ну вот, приплыли мы, товарищи. Остановка номер один. Я прямо почувствовал, как замерли сердца. Канал закрыли. На 12 дней. Пока. Причина? Сейчас зачитаю. Слушайте. Глобальное воздействие. Блокирование канала поставки. Срок 12 дней. Нерациональная милитаризация. Четыре кластера. Нерациональная пассивность. Семь кластеров. Кто-то чихнул. С приглушенным стуком упал чей-то стул. Сотников развернул и положил бумагу на стол. Тщательно разгладил. Ну, мы-то с таким запасом патронов, как в Брестской крепости, сами знаете, куда попали. В число каких таких отличившихся? Взрывчатки им. Дугин, ты своего? Этого, как его, волосана, хвостого шушпанцерника-вредителя. Ты уйми его, пожалуйста. Иначе этого инициатора и форейтера люди в посаде на части порвут. Помедлю. Вот такие дела, товарищи. Кстати, с Каиром я уже связался. У них то же самое. Нотр-Дам сам вызвался. Франки сильно напугались. Так что по всем смотрящие прошлись. По всей платформе. И сел. Вы слышали, как идет лавина? Когда далеко. В лесу тихо, снег скрипит, снежинки падают. Лишь изредка ветка бросит белый ком. Вдали кто-то ржет. Еще дальше снегоход стартует. Музыки из горнолыжной базы почти не слышно. А трасса в стороне. Это вам приспичило подняться на склон ущелья. Завтра уезжать. Камера классная, а фотовидов нет. Стоите отстраненно, в совсем новеньком мормотовском костюмчике. Ждете, когда солнышко за сосну закатится, ракурс выбираете, а внизу сплошной ресорт и релакс. Всеобщая благость и вообще пик цивилизации. Даже все зажигалки с логотипом курорта. И вдруг гул, сверху, от замерзшего водопада, страшно. Дрожащий, нарастающий, да так медленно и вкратчиво накатывает, что голова начинает реагировать лишь на какой-то там секунде, когда ноги рефлекторно уже начали движение по склону вверх. И первая мысль – как хорошо, что я на снегоступах. А внизу многие мирные люди куршевелят по мастям, чинно обсуждают, кто крутые рестораны, кто шведки. Идет демонстрация наивных понтов с хождением кругами вокруг модных мест и проблеском очей в ожидании падежа прохожих в состоянии Грогги. Кто-то пьет Б-52, кто-то охотничий чай за 5 евро. Всем хорошо да спокойно. И тут этот гол. Погнали. Они там, внизу, еще не прочувствовали. Им и в голову не приходит страшное. А все уже кончено. Сейчас протянется страшное белое одеяло, сомнет, изменит все. Добро пожаловать в апокалипсис! А потом и в постапокалипсис, в котором тяжелый быт будет соседствовать с ненужной философской ностальгией. Вот что-то такое пронеслось в голове у всех нас. И готовились вроде, и понимали отлично, что такое рано или поздно произойдет. Все едино шок. 12 дней! никак не отложилось. Все место в оперативной памяти заняли самые главные слова Сотникова. Канал закрыли. Вот такой нарастающий гул и заполнил просторную залу Данжуна. Первой отреагировала Зенгер. Извините, Алексей Александрович, уже совершенно в интровертном состоянии, ночмед смотрел куда-то в пространство. У меня сейчас как раз фармакомплекция идет. Мне нужно срочно. Да, срочно и, не дожидаясь разрешения, пошла к выходу, опустив голову к мыльнице с короткой антенкой. У каждой службы свой канал связи. Так, не поднимая головы, она чуть и не упала, в первый раз споткнувшись о медвежью лапу. Шкура огромная, всегда лежит возле камина. Когда мужики таскают из операторской что-то громоздкое, шкуру сворачивают и убирают. В остальное время бывший Миша греется у огня. Если выходить из-за стола, Проходишь без последствий. Если же идешь от ряда стульев к стены, смотри под ноги. Кстати, левая лапа медведя вся плоская и вытертая. Оттоптали. Маргарита Эдуардовна всегда спокойна, собрана и внимательно. И всегда осуществляет традиционный блистательный выход, передвигаясь уверенно, значимое, загруженное. Все смотрят. Но, вы не сегодня. Стоящий у двери Якуб Тезка Стеклодува и молодой Нукер Сотникова еле успел поддержать врачиху. По-моему, она этого и не заметила. Это был пример правильного действия. Многие тут же начали доставать из карманов рации. В первый раз приглашенное на священие повидло, наш главкондитер и главпекарь, проявило похвальную резвость. Поняв суть, сорвалась с места, подлетела к окну, спокойно отодвинув главного и высунувшись наполовину, прокричала на весь замок. «Зинуля! Зин!» «Чего?» — раздалось с улицы. «Раскладку задержи!» «Задержи, — говорю!» «Ох, тетеря! Сейчас бегу!» Сотников, пожалуй, тоже внутренне готовился к последствиям такого объявления, но явно недостаточно. Растерялся мужик. «Куда, не Анила Дмитриевна? Да вы что в самом деле? Вывалитесь ведь!» Он двумя руками эротично обхватил ее за талию и рывков тащил обратно. Фух, жарко выдохнула повидло, взбив воздухом прядь волос на лбу, быстро оправила халатик. Спасибо, Алексей Александрович, я побежала. И белым ароматным смешариком выкатилась на лестницу. Тут главный все понял и успел скомандовать. Хорошо, все свободны, давайте внутреннюю оценку, полный анализ, отрабатывайте оперативные. Главам поселков остаться. Совещание с нач-службами тут же в 21 час. Это правильно. Сейчас всем, но ну, никак не до совещаний. 12 дней. А потом? В следующий раз на 24 или сразу на все 144? Такое мощное известие имеет последствия. Они как волны, побегут из глубины на мель, быстро набирая высоту. Дальние последствия плохо предсказуемы, это только со стороны кажется, что их легко представить. Средне-ближние просматриваются, на эти уже возможно влиять. А вот самые очевидные, оперативные, можно смягчить или вообще нейтрализовать, если немедленно принять меры. Народ потянулся к выходу, но далеко не все спешили уйти. Многие разговаривали по рациям прямо тут, по углам. Торопясь что-то отменить, что-то переиграть. Дугин отдавал распоряжение своему завскладу. Ничего не выдавать даже по собственноручно подписанным требованиям. О том же самом инструктировала своих Лагутина. Первой к шефу подошла Эльза Благова. Алексей Александрович, как же так? Что такое? Как быть с полетами? Что с полетами? Говори яснее. По плану сегодня рейс вместе с Демченко на Пакистанку, контроль вывода. Получается, что топлива сегодня я не получу. Значит, завтра сорву опуление в Заостровской. Сотников несколько секунд помолчал. Все замерли. Очевидно, аналогичная ситуация складывалась у многих. Что скажет главный? Как отреагирует? Эльза. Вот скажи. А что ты думала? В смысле? В смысле сама что думала? Своей головой? Командор пристально глядел в глаза летчицы. Где твой личный, неприкосновенный запас, уважаемая? — Конечно же, ты вовремя подумала, его создала, пару-тройку бочек припасла. Благова растерялась. Мне ее сразу жалко стало. — Что, не понимает, что ли? — Но я считала, что централизованная. — Что централизованная? — Я один на вас всех всего нужного припасу. Да быть такого не может. Это невыполнимая задача. На такое не способны даже госрезерв с центроспасом. Даже в обществе с развитой рыночной экономикой такого быть не может. Современная логистика запасов не любит. Даже в армии не бывает. Да, у старшины есть одна ваша граната и банка тушенки. Но в своем Сидоре что лежит? Одни письма от девочек? Каждый на своем месте обязан подумать заранее. Назидатель закончил он. Ну вот, слезы. Отставить сопли. Все поняла? Остальные все поняли? Даже если у меня и есть авиатопливо, не дам. Никому ничего не дам, взорвался командор. Смотри-ка, всего пять минут прошло, а уже началось. А ну-ка все по рабочим местам. Скрывайте, изыскивайте, заменяйте, изготавляйте. Взаимодействуйте. Кто не может руководить, налесоповал шагом марш, лес пилить. Там все просто и думать не надо. Пил хватает. Сначала изыскиваем резервы, предлагаем пути решения, схемы и методы. Только потом задаем вопросы. Позвучало неслаженно хоровое. Понятно. Да, все ясно, что там. Обсуждали уже. Секунду, Алексей Александрович! — Я не вполне согласен. Вы ведь сами... Сейчас начнется танец саблями. Всегда есть кто-то, кто считает, что именно он услышанное усвоил, пока мест плоховато, что именно ему нужно персонально добавить с перчиком и стальной щеточкой. — Ой, на! Пора линять. Схватив благо узарку, я вытащил ее наружу. Двор замка изменился. И дождя нет. И небо ясное. А кажется, что сама природа почувствовала случившееся. У всего окружающего бит мрачный, напряженный, нервный. «Успокойся, Элли», — попросил я. «Сама понимаешь, общий стресс, первые минуты». «Да я понимаю». «Ну и что тогда полезла?» «Полеты все равно на мне. Как же не сказать руководителю?» «На тебе. И один Дельтик не спасет». «Что, действительно ничего нет?» «Да есть литров 70! «Наворовала!» — всхлипнула Эльза. «Ну и молодец! Вот и держи в закормах, и никому не говори!» «Почему, Сережа?» Мимо прошли строители. «Потому что коллективный шок сейчас!» Громким шепотом сообщил я на ухо летчице. «Неизбежно будут непродуманные решения!» «А вдруг санрейс? Вдруг ЧП? Или налет?» Пока стой на земле и подожди. Пусть все глядятся, а планы устаканятся. Второй заканчивает. Для него все есть? Все успели, комплект. Так значит, сегодня не летим? В последний раз всхлипнула Благова. Никуда мы не летим. Сейчас Гоблину сообщу. Без авиации семью вытащим. Не впервой. И на плановое опыление забей. Сообщи Тугалуку, что все, лофа закончилась. Пусть выгоняет на ряды казачков или их жен с пшикалками. Стой на своем, мол, все, товарищи, топливо в обрез, стратегический резерв. Даже если он есть у Сотникова, неприкосновенен. Успокоив Эльзу, я оглянулся. Буханка уже выезжает за ворота. Белая шестерка белорусов-строителей пока стоит прямо перед башней. Наш главный инженер Герман Янович что-то горячо обсуждает со своим бригадиром великаном Колей Мазуровым. Проходя мимо них, я услышал край разговора. — И сколько времени? — Через два часа должны берлинцы приехать. Успеем, — обнадежил Герман. — Неудобно как-то получается. Кидаем. — О чем ты говоришь, Николай? Люди поймут. Идет пересмотр планов. Позже еще и сметы перекроим. Без этого не обойтись. — И что говорим? — Говорим? Говорим как есть. — что сегодня цементный узел продукцию выдавать не будет, по вновь открышимся обстоятельствам, типа магазин закрыт на учет. Потом выдаем по новым план графикам и разнарядкам. Ладская работа, там же документов. Молодежь привлекать будем, неуверенно предложил главный инженер. Ага, а за ними кто будет смотреть? Ну что делать? Ладно, чего рядить, работать надо. Садись, Коль, за руль, поехали на склад. Остальные пока здесь, во дворе перед данжоном, чуть отойдя в сторону, вышедшие совещания мужики коллективно задымили. Перекрестные разговоры тихие, но напряженные. Все те же как что-нибудь зажать свое и отцыганить новое со складов. Но присутствует еще одна популярная тема из категории Собирался сдать старое в тигель, типа лучше новый выпишу. Теперь зажму. Такого удара не пропустить невозможно. Он всегда пролетит, через любую защиту. Растерянность невелика, но она есть. Следствие неожиданности. Я понял, что незримо витает в воздухе. Страх. Прислушался? Точно. И у меня есть. Пока что мы, как брошенные дети, оторванные от груди. Вот, пожалуй, самое точное определение. Почему всегда так? Ведь столько передумали. Столько прикидывали. Бац, и опора вылетела. Только что все было сладко и гладко, как вдруг мамка сбежала в неизвестном направлении, оставив дитя возле газетного киоска Курского вокзала. Пока так. Оглядимся, определим свое место и реальное состояние. Может и не возле Курского, может и сами прокормимся. Именно в те самые первые дни второго Если считать начальным первые наши дни в анклаве испытания, где-то в поселках родилось уникальное слово-феномен – фабричное. Это понятие гораздо шире, нежели просто нечто и некогда произведенное соответствующим способом. Это значит оттуда. Это символ. Любой фабричный болт априори лучше местного. Даже если первый сделан штамповкой из сарамятины, а второй точно нарезан и умело... Сментирован. просто лучше, он же из канала, он дар. Мифологема, самообман, но и якорь, надежда и нить, эта мифическая наполненность, эта коннотация слова была особо сильна именно в первые часы и дни, ослабевая постепенно, и лишь дню к десятому после события, отпустив потребительские души и умы на свободу. А само слово осталось навеки. Произносить его рекомендовалось с особым ритуалом, подняв указательный палец кверху. «Серега!» — меня кто-то дернул за рукав. Я оглянулся. «Вот тебя только тут и не хватало. Данила Хвостов, тот еще Волосан, наш главный конструктор-креатор. Страшный товарищ, лучше с ним не заговаривать. Через 10 минут укатай». В глазах горит азарт свободы, плещется безбрежье идей и путей решений. Готов подсказывать и предлагать. Спаси, Господи. Человек-манифест. Ну? Ты же знаешь, что у Сотникова в подвале свой нехилый закуток имеется? Ну, теряя терпение, повторил я. Бывал ведь внутри Апади? Да и ты побывал бы, не шлангуй каждый раз на переноске. «Ты же знаешь, сколько у меня дел!» — возмутился Хвостов. «Ага, а остальные с шариками дувными гуляют среди роз!» «Да ладно тебе! Я что хочу сказать?» «Ну так это... Ты там лист алюминиевый не видел ли? Двойку или тройку?» «Хвост! Ну ты елочный банан! Да нахрен мне на это смотреть! Я что, учетчик?» «Учетчик, Демченко, учетчик!» Ты свои дела учти, пойми, чем это угнется группе. Хорошо мужикам, остальные уже выплывают и фарватер видят. А мне-то что делать, что нужно менять в плане сталкерских работ? Народ, смотрю, суетится, какие-то оперативные меры предпринимает, пошевеливается, так сказать, а я? Мне кажется, или эта тема пока не особенно касается группы сталкеров? Что может выкатиться? — Ну, вспомни же! — волосан грубо прорвал мои размышления. — Да не помню! — ряпкнул я. — Вроде не видел. — Жаль! — хвост смуршил конопатый нос и почесал его ногтями с черной подводкой, но не успокоился. — А на металлоскладе! Не знаешь, сколько брусков вторичного алюминия осталось? — Надо мне было подальше отойти. — Пойду-ка на базу, потом в столовую. Утром поесть не успел. — Где, кстати, мои талоны? Полез в карман. Ага, вот они. Хм, еще пять штук. Данил, ты спроси у Кати со склада. Она тебе точно скажет. Как можно спокойнее посоветовал я. Еще немного, и я точно закатаю Волосану в лоб. Ты че, нашел, блин, у кого спроси? Где мы, а где Катя с чушками алюминия? Да Гдугин только что и позвонил и запретил давать информацию. Окончательно заунывал Волосан. «Никому, — говорит, — без моего ведома!» «Тогда все, хвост!» «Что все?» — испугался он. «А то! Бери фанеру, лист и лети! Знаешь, где нотр находится?» После совещания я зашел на нашу базу. Пусто в помещениях, вся группа в разгоне. Поднялся на второй этаж, в штабной зал, в который раз с ненавистью посмотрел на огромный тюк с нашей полевой одеждой. «Ну, Костя!» Лунёв у нас группы. это его зона ответственности. Мы всё отстирывали в прачечной замка. Там восемь стиральных машин стоит, старых, белорусских, никакой электроники. Упаковали, а отнести в швейную мастерскую злополучный третий комплект Костет никак не может. Потом посидел немного у больницы, посмотрел на посад. Обычно пустынная в это время дня центральная улица. Непривычно оживлена. Огромный переключатель режимов со скрипом проворачивается, срывая ржавчину собленившихся контактов. Прямо какое-то броуновское движение. Люди перебегают со двора во двор, что-то носят, о чем-то спорят. Прикинул. А чтобы мне кому-то отнести? Не придумал. Плюнул и связался с группами. Немцы третий день в промзоне, вместе с пограничниками Фокина. Дочищают лесные склоны вдоль зверки, от остатков стаи. А вместе с девчатами-научниками решают змеиный вопрос. Хищники ушли в горы и, похоже, больше с людьми общаться не хотят. Отдали территорию. Но там другая беда. Объявились такие птички. Теперь в промзоне звучит регулярная воздушная тревога. Даже сирена есть. Надо и этого неприятеля как-то выкашивать. А как? Не в альпийский же поход с пулеметами двигать, себе дороже будет. А ударная тройка ждет команды к началу операцию с авиаподдержкой. Проклятие. Ведь так складно все подготовили. Сроки, маршрут, временная карта. Но после события стройный план сломался. Теперь будем по-другому работать. Я довел новости до обеих групп. Пусть тоже репу почешут. Может, что и сварятся. Гоблину сказал ждать меня, часа через два выдвинусь на втором джипе. Придется в чем-то импровизировать. Отменять нельзя. Окно организовано один раз. Прокинешь людей, потом отношений не восстановишь. Пошел вниз. Столовой народу практически нет. Что-то пропало у населения аппетит. Посидев минут двадцать просто так, я все-таки решился и взял поднос. Хоть и не в проглотном состоянии... А надо бы что-нибудь закинуть в желудок. Так что мне делать? Чего ожидать? Думается, что самое нужное сейчас анклаву по нашему профилю – обнаружение локалки, причем самое обыкновенное, универсально не Такого подвига Родина и просит. Это и людей несколько успокоит, и остроту снимет. 12 дней – срок невеликий, если только этим все дело и ограничится. Ну и звоночек. Громкий какой, а? Хорошо не выпускной. Я представил, как сейчас шариковые ручки рвут в сердцах бумагу, былые планы черкают. Хана Юркиным планам повсеместной сотовой связи. Дураком нужно быть, чтобы при таких раскладах вбухивать ресурс в статически нестабильные системы. Телефоны с ручкой, военные. И телеграф Чапаевский. Так что с локалкой делаем? Я же по сотниковским советам живу. У группы сталкеров тоже есть свои заначки. Нет, не ЛР в чистом виде. Это было бы настоящим хамством. Просто места есть на учете. Расплывчато скажу. Перспективные. По итогам авиаразведки на фотоснимках с мужиками кое-что заподозрили. Жаль, не успели мы туда еще раз слетать, уточниться. Одно место особое. Там я 70% вероятности дам. Вот только не проехать туда никак. Только пешком по предгорьям. Километров 30. А уж вытаскивать. Ну без 100% гарантии, конечно, можем и зря ноги сбить. Впрочем, к такому давно привыкли. Не первый и не десятый раз в пустую ломимся. Сегодняшнюю операцию закончим. План есть план. Потом нужно будет подумать, посоветоваться с ребятами. Пожалуй, тоже паузу возьмем. Ситуация такова, что группе лучше посидеть в замке. Мало ли что проявится. Салам, комрад! Дэмми присел рядом так, что тарелки затряслись. Поставил свои, через тряпочку держит. горячущее взял. Подвинул поудобней, откинул волосы назад, поправил повязку на лбу, расправил плечи. Ох и здоров же ты! Что не заходите, разведка? Все в бегах. И в бегах, и в прыжках. По-всякому бывает, не угадаешь? Дежурно ответил я. А я как пришпиленный, посетовал кузнец, мощно вздыхая. Что у нас сегодня с борщом сделали? Опа! Зажали майонез повара. Раньше мне две ложечки давали. Эх, как всех вставило! Сами-то как? Добив первое, я приступил к котлетам. Что там, Светка, с голубыми глазами? А что нам сделается, уже чавкая ответствовал кузнец? Работаем, детей тащим, металл плющим. Не, ну как сдурели все. Знаешь уже? Слушай, ведь ни сети нет, ни сотовой, а весь анклав уже в теме, во скорости. — Что ты? — легко согласился я. — Странно. — Пожалуй, я первый раз тебя здесь вижу. Ты ж всегда дома снидаешь. — Второй, — отламывая приличный куст пржаного с жареными семечками хлеба, уточнил Демьян, — по делам я пришел в ваше кумло, к кадровику. — С чего бы это? — удивился я. — Не как специальность поменять хочешь? — Так давай к нам натаскаем. — С моей комплекцией только у вас мне и место, — отшутился кузнец. — Хрен где спрячешься, все пули похватаю. — Ну, гоблин-то, немногим тебя, кабанам, меньше, — заметил я. — Ваш гоблин тощий, в смысле веса, и поперечным габаритом слаб. За сосну запросто отстанет. — Горчицу передай, будь добр. Барахло тут, а не горчица. То ли дело Светкина, особенно после ругачки. Слеза прошибает. Охотно поверю. Дэмми, если и заплачет, только от горчицы. За помощником пришел. Я уж он своим не поверил. Всем известно, семья кузнецов в свое логово никого не пускает. Они у нас на особом счету, хоть и не единственные металлисты. На мехзаводе имеется толковый слесарь, понемногу тюкает мелочи, свой тигель есть, муфелька. Еще в медом один любитель. Кузнечное дело пробует в свободное время. У него, кстати, с Демми нормальные отношения. Но чтоб помощник... Демьян термист от природы. Дар у него. Да и жена не отстает. Любое термоциклирование выполнит. Сложные клинки может делать. Его мелочами не грузят. А чем тебе стажеры не подходят? Стажеры пришли и ушли. Рано им, дети еще. — А у меня огонь, горячий металл. — Тяжело им, — щекнул перед собой пальцами Демьян. — Тут мужик нужен, добрый, самостоятельный. Будем вторую кузню рядом ставить, поменьше. — Знаешь, — кузнец нагнулся ко мне через стол, чуть не угодив роскошный бородов в собственный борщ, — замучивает меня, чувствую, В смысле? Теперь настала моя очередь произнести эту тупую фразу. За полчаса три заявки принесли. Ну и что? На гвозди. А, -а, а я понял его. Кончаются художественные ковки. Жестокая повседневность наступает на горло современному искусству. А там и скобы пойдут, и прочее ширпотребное, до цыганских иголок. Ай, зашипел Дэми, бросая на стол обжигающую алюминиевую ложку. Ковтанёк уже все гвозди спрятал. За вход замка тоже. И что ты думаешь? Всем они тут же потребовались гвозди эти. Ты в такое веришь? Да понятно же. Точно, так и есть. Запасы делать начали, паразиты. Типа пусть будут. Но заявки-то официальные, не отмажешься. А базу под них? Какой труд подвести? Да никакого. Эх, «Вот у тебя, Серега, своего дома нет?» «И я очень рад этому обстоятельству». «Ну, не звезди, рад он. Не вред, дядя. «А так бы ты тоже ко мне примчался, вот за этим». Дэми положил на стул кованный четырехгранный гвоздь, небольшой, сантиметров семь-восемь в длину. «Красавец какой!» «Ух ты! Подаришь?» «Так я и знал», — заворчал здоровяк. «Да бери!» Думаешь, его быстро можно сделать? Тюк-тюк, милый друг? Как бы не так. Да и сырым заказчику не отдашь. Такой от первого удара уйдет. В общем, не справимся мы. Всего 12 дней, начал я. Он не дал продолжить. Ты что, не понял еще? Какая теперь разница, сколько дней канал простоит? Все, процесс запущен. Матушка-психология у людей поменялась и еще поменяется. Теперь все начнут срочно и полно осваивать подножный корм. У меня Светка уже забрала туалетную бумагу. Типа на праздники. Ха-ха, поменимые слова. Кузнец значительно поднял толстенный, дубово-кожаный такой палец кверху. К вечеру посадские дети оборвут в окрестностях все лопухи. По заданию мама. Точно. Невозможно не согласиться. После еды, вспомнив злочастный тюк, я решил зайти в швейную мастерскую. У нас в замке две швеи. Есть еще в городе мастеров и одна в дальнем. А поселковые сами обшиваются, швейных машинок хватает. В мастерской полупромышленные зингеры 60-х годов. У частных лиц все больше современные японки. Придержав двери, чтобы не хлопнули. Я подмерное мерное стрекотание осторожно зашел внутрь. «Девчата, привет!» «О, Сереженька пришел! Заходи, родненький, с чем ты к нам?» «Да с конфетками, как иначе, к таким красивым!» Я протянул угощение из дипломатического фонда группы. «Вот поинтересоваться хочу, когда вам удобней комплект полевухи затащить на ревизию? В у него все никак не соберется!» Швеи переглянулись. Зашуршали обертками. «Конфетки? Ой, спасибочки!» «Ох, сталкеры, сталкеры! Вечно вы позже всех!» «А что такое?» – заподозрил я неладное. «У нас на ближайшие дни уже все время расписано!» – озабоченно поведала старшая. «Даже на неделю!» – поправила ее подруга. «Вот, на неделю. Уже пять заказов передали. На дальний – три в белую». «Твою прелесть!» «Все, Костеп, сам теперь будешь все зашивать-штопать, на ручках, без всяких машинок и без наперстка». «Да что такое случилось-то?» Больше из вежливости поинтересовался я, уже в общем-то зная генезис ответа. «Да ты что, Сереженька, все ж как сдурели, сразу экономить стали, решили старое донашивать, все им починить нужно, все в норму привести». Такие всерочительные, такие экономные. Всего два часа прошло. Понятно, грустно вставил я. Приплыли. Девчата опять переглянулись. Прямо сейчас притаскивай, что с вами делать? Ирочка возьмется. Ну, красавица, всех расцелуем, всей группой. Наши немцы знаете какие? Ух! Да нам одного гоблина хватит. Захохотали девки. Все, бегу несу, а с группы ништячок. Мне что, век тут по двору мотаться. Пробегая мимо оружейника, заметил странное. Двери не закрываются. Народ выходит, заходит, что-то покупает. Оружием все заботились. Тоже в запас. Вышедший наружу реаниматолог медцентра Иванов Сергей Витальевич, заядлый охотник на водоплавающую и боровую дичь, Поздоровавшись, моментально проветрил мне мозги. Комплект оснастки купил. Буду стрельные гильзы заряжать. Все никак не мог собраться. Привык к фабричным. Хотя давно хотел освоить релодинг. Представляешь, последний комплект тумилы взял. За один час все скупили. А было их, как она говорит, 15 комплектов. Ну и гильз латунных пока, до капсулей. Дроби побольше. Сейчас со свинцом, как мне представляется, туго будет. Даже он панику поднимает. Подсознательно, но поддается. А я не поднимаю? Я вообще Костета убью. Опять его дела. Где, интересно, наш комплект? Тоже к фабричному привыкли? Это уже не шутки. Это вам не штанишки заштопать, паразит. Просвистели последний комплект. Ушел из-под носа, зубами будет закатывать. Ими же и картечь откусывать от прутка. Так, все фирменные патроны срочно нужно зажать. Как же медленно двигается этот проклятый огромный переключатель. Как же больно, когда с тебя трением срывает ржавчину лени, разболтанности, костности, наивной всеблагости и глупой мечтательности. Яростным вихрем влетев внутрь оружейника, я с порога. Позорно забложил. «Мила, как же так?» «Ой, таки не надо обмороков у кассовой зоны. Это запрещено», сплеснула руками хозяйка. «Мила через эти страсти точно сляжет в больничку. Я их боюсь. Сережа, я всегда считала, что капля благородной еврейской крови в тебе есть. Как же жестоко я ошибалась. Мне буквально больно и грустно». «Мила, что, все комплекты проданы?» Ожидалось таки другое. Ожидалось множество дураков и волшебный сундучок. Нет, конечно же, таковые есть, но они всегда приходят позже всех. Побудь тут еще несколько минут, и ты их тоже увидишь, всем комплектом. Чаю будешь? Какой-то Рахума-чай, скричал я. Убью него, вот на него могилки попью. Подумайте, какие страсти, какой Шекспир. Такой театр нам не нужен. Мила спасет твои кадры, которые никак не решают все. Уже успокойся, у умной девушки один комплект всегда захован для тех, кого любит она и кто любит таки Милу. Так что забирай свои железки, не торгуясь, и вали на свои подвиги. Не хочу знакомить тебя с остальными странными. Что подумают люди о группе сталкеров? Послушавшись, я засунул покупку поглубже за пазуху. Самому стыдно. Так и вышел.